Мороз и солнце. День чудесный. Бобров проснулся в прекрасном расположении духа. Он крепко спал. Ему ничего плохого не снилось. Впрочем, хорошего тоже. Он просто выспался. И первая мысль была «сегодня увижу Марту». Я что, втюрился? Может быть. У нее при ближайшем рассмотрении изумительные глаза, большие, серые, с ободком вокруг зрачка и какие-то чистые, что ли. А этот красавец, которого она шуганула, явно из прошлого. Судя по всему, он когда-то исчез из ее жизни, а теперь решил вновь возникнуть. Она гордая, не захотела и права. Он хоть и красив, но мизинца ее не стоит, и вообще цена ему грожу базарный день. Уж я-то в людях разбираюсь. Он стал думать, поехать ли на каток на метро или лучше на машине. На машине. — решил он. — После катка тащиться куда-то на метро. Но она-то точно без машины будет. Живёт совсем недалеко. Надо же! Пиджак ему понравился. Страшно вспомнить, сколько я за него заплатил, хоть и на распродаже. Но не зря. А сегодня на каток надену зелёный свитер. Он тоже жутко приятный на ощупь. А как она вздрогнула, когда я прижал её. Это было так здорово. Марта шла к назначенному месту, пристально вглядываясь в толпу ожидающих. Сердце отчаянно колотилось. Неужто он и вправду разведчик? Бывший разведчик. Значит, он провалился, его арестовали, а потом обменяли на какого-нибудь шпиона. Он вернулся в Москву, на родину, и теперь страшно одинок. Хотелось бы знать, почему из нас пятерых он выбрал именно меня. Я ему понравилась? Определенно понравилась. Эх, жалко, Петька уехал. Он наверняка что-то знает о нём, если он шпион. Тьфу, разведчик. Хотя, конечно, всё равно шпион, — засмеялась она. «Марта!» «О, здравствуйте! Я не опоздала?» «Нет, нет. Вы замечательно точны. Знаете, я ненавижу непунктуальность. Я тоже. Мне с детства внушали, что я не имею права красть время у других людей. Я страшно рад вас видеть» нашли ах как прекрасно было на катке! день морозный градусов 12, оба раскраснелись и почему то все время смеялись сперва катались порознь потом он взял ее за руку она обрадовалась миша чего мы как дурные все время смеемся да от смеха спросила марта не знаю еще пуще рассмеялся бобров смех без причины знаете чего это признак да нет ерунда мы смеемся от радости По крайней мере, я. Мне сейчас так хорошо, как давным-давно не было. Москва, морозец, каток и такая прелестная женщина рядом. Ему страшно хотелось поцеловать ее, но он не решался, не был уверен, что она не оттолкнет его. «Куда ты спешишь?» — одернул он себя. На ней была голубая ветровка поверх голубого же свитера и голубая вязаная шапочка, и все это так ей шло но все равно он чувствовал себя счастливым. «Как хочется, чтобы он меня поцеловал», — думала Марта. «А может, поцеловать его первый?» «Нет, нельзя. Инициатива всегда должна принадлежать мужчине», — так учила бабушка. И Петька всегда твердил, что терпеть не может девушка, которая и сами лезет к парню. А впрочем, и так все замечательно, просто прекрасно. И она снова засмеялась, и он тоже. «Это ведь такое наслаждение!» Кататься на коньках в морозный солнечный день. А рядом такой интересный мужчина, кажется, бывший разведчик. — Не замерзли? — спросил он. — Нет, мне так хорошо. — А вы замерзли? — Нисколько. — Мне тоже хорошо. Так хорошо, что даже удивительно. Не думал, что на такое способен. — Я рада. Я, правда, очень-очень рада. — Чему вы рады? — Тому, что вам хорошо. Он резко притормозил. Она чуть не споткнулась. марта Он пристально посмотрел ей в глаза. «Почему?» «Что почему?» «Почему вы так радуетесь за меня?» «Просто, когда мне хорошо, то хочется, чтобы люди рядом тоже... Чтобы им тоже было хорошо. Вот и всё». И вдруг показалось, что он разочарован. «Он что, думал, я сейчас буду ему в любви объясняться?» «Ещё чего?» «Знаете, Миша, я что-то притомилась. Ну ещё бы». Два часа катаемся не присев. Ну что? По шабашам, по шабашам. Поехали обедать. О, с удовольствием. Я так проголодалась. И она снова рассмеялась, и он тоже. Хорошо. Они ели обжигающий борщ. Бобров специально попросил официанта, чтобы борщ был с пылу с жару. Я тоже терпеть не могу остывшую еду, кивнула Марта. Борщ был очень вкусным. Миша «А расскажите о себе. Я же совершенно ничего о вас не знаю. Только что вы преподаете политологию». Он как-то загадочно улыбнулся. «Точно, шпион. Что ж вам рассказать? Я много лет прожил в Лондоне. Работал там. Я не женат. Детей нет, мне 42. Из родственников только старая тетушка. Очень милая, интеллигентная дама, живет за городом. Я ее очень люблю. Ее зовут Милица Артемьевна. Она сестра моего отца. Надо же, Милица. Какое редкое имя. Ну, тетушка вообще редкий экземпляр. Вы ее любите, да? Очень. А как вас по-батюшке? По-батюшке? Андреевич, а почему вы спросили? Так, просто. А я Петровна. Здорово. А можно я буду звать вас Петровной? Улыбнулся Бобров. Можно? Андреич, она так ему нравилась, и с ней было так просто и уютно. Ну, может, перейдем на «ты», Петровна? Давай, Андреич. Жаль, я за рулем. Не выпьешь на брудершафт. Считай, что наше конькобежное приключение было вместо выпивки на брудершафт. Принимается. А теперь, Петровна, расскажи о себе. А то так нечестно. Согласна. Я окончила журфак, работала сперва в газете, потом в издательстве. Выскочила замуж. Сдуру. Развелась. Детей у меня тоже нет. Из родных остался только старший брат. Но он работает в Нью-Йорке. Он хороший брат. Заботится обо мне. Иной раз даже слишком. Слишком? Это как? Тут недавно со мной случилась такая история. Он напрягся. А я была у знакомых в другом районе. Засиделась допоздна и решила зайти в супермаркет. Закупила продукты, села в машину, и мне вдруг стало плохо. Я потеряла сознание, и тот какой-то человек увидел меня, подошел, привел в чувство и отвез домой на моей машине. Видно, ты ему понравилось Не думаю. Он даже не спросил, как меня зовут. И сам не назвался, просто довез и все. А на другой день я обнаружила, что у меня пропали очень дорогие золотые часы. Шапарт. Этот мужик свистнул. Нет, мне такое в голову не пришло. Там был слабый замок. Я всё никак не могла собраться его починить. Нет, как ты мог подумать? Господи, какая же она прелесть, — подумал Бобров. Ну, если я не ошибаюсь, на тебе вчера были часы Шапарт. Слушай дальше. Вскоре приехал мой брат. Он взял мою машину, а у меня аэрография. Мартышка нарисована. Тебя в детстве звали Мартышкой? Ага. «Брат и сейчас меня так зовет. Короче говоря, Петька, это мой брат, вдруг обнаружил на лобовом стекле записку. Я нашел ваши часы, мой телефон такой-то». Брат позвонил, и тот человек вернул ему мои часы. Говорит, опознал по мартышке. «Можешь себе представить, какой благородный человек? А ты думаешь, это был один и тот же человек?» «Думаю, да». Я попросила у брата его телефон, чтобы позвонить, поблагодарить, но брат сказал, что выбросил ту бумажку. Так жаль. Сказать ей или не стоит? Пожалуй, не стоит. Это будет перебор. Я хочу, чтобы она полюбила меня независимо от той истории. А что же с тобой было? Отчего случился обморок? Ты обратилась к врачу? Нет, конечно. Ну, было и было, подумаешь. Большое дело. С тех пор ничего такого больше не случалось. Просто я, видимо, переутомилась. но если такое случится за рулем?» «Да ну!» — засмеялась Марта. «Зачем думать о плохом? Не люблю. Я же работаю на радио «Солнце». А ты на какое радио ходишь?» «Резонанс». «А, Андреич, ты почему так грустно на меня смотришь?» «Завидую». «Чему?» — поразилась Марта. Способности аккумулировать солнце. Ты не женщина, а солнечная батарейка. Вот даже как. А ты? Хочешь сказать, что ты мрачный тип? В основном, да. Мрачный тип. Не сказала бы. По-моему, очень даже предприимчивый и довольно веселый мужик. Сколько хохотал на катке. Да, в самом деле. Видно, от тебя подзарядился. Он взял ее руку и поцеловал. Ей это понравилось. скажи «А ты был женат?» «Давно. Да и то недолго. Просто я совершенно не гожусь для семейной жизни». Как-то сухо проговорил он, «Зачем зря обнадеживать женщину? А скажи-ка ты мне, кто был тот красавец, которого ты вчера так явно отвергла?» «А, это так, фантом из прошлого. А он красивый. Знаешь, Андреич...» Это я по молодости западала на красивых, а теперь... А теперь на каких западаешь? На умных и обаятельных, таких, как ты. Хочешь сказать, что ты на меня запала? А ты разве на меня не запал? Определённо запал, — засмеялся он. Только мы же совсем ещё друг друга не знаем, а первые впечатления часто бывают обманчивы, поэтому мы не будем спешить, да? Он накрыл рукой её руку и посмотрел ей в глаза. «Не боись, Андреич, я никогда первая к мужикам не лезу, так воспитана». Ты обиделась, даже не собиралась. Я провела чудесный день, пообщалась с понравившимся мне человеком. Вот и буду радоваться этому обстоятельству. А вдаль я не люблю заглядывать, так что живи спокойно. И почему вы всегда думаете, что женщине непременно нужно вас захмутать У нее зазвонил телефон. Извини. Алло, Вика? Нет, я не дома. Но через час уж точно буду. Конечно. Обязательно. Ну вот, Андреич, мне пора домой. Я тут недалеко живу, а ты сиди тут сколько хочешь. Нет уж, девушка, я тебя отвезу. Не обязательно. Обязательно. Бобров довез ее до знакомого подъезда. Я позвоню. Сказал он. Не обязательно. И все-таки я обязательно позвоню. Дело хозяйское. И спасибо за чудесный день. Всего доброго. И она скрылась в подъезде.